539. Братство иногда называлось «целительную общину». Такое наименование имеет двоякое значение. Действительно, братство прежде всего заботится о целительных началах и между своими сочленами устанавливает их. Каждое братство, как истинное единение, уже будет носителем здоровья следует обращать внимание насколько совместное житье обоюдно укрепляет состояние организма если осознанно гармонии пусть такое начало взаимного укрепления исследуется наукой особенно поучительно наблюдать когда же в телесном отношении взаимопомощь имеет великий смысл если могут быть ненасытные вампиры то также могут быть и неистощимые благодетели Братство благодетелей есть твердыня непобедимы.